Глава восьмая, в которой Джордж страдает от весьма распространенного недуга. В день, когда госпожа Эсмонд предстояло принять генерала, Каслвудский дом был убран со всей возможной пышностью, а сама госпожа Эсмонд оделась куда великолепнее обычного. Она старалась почтить своего гостя, насколько это было в ее силах, и хотела, чтобы приглашенное общество. Провело время как можно приятнее, хотя самой ей было недовеселье. Первым прибыл новый адъютант генерала. Вдова вышла ему навстречу вкрытую галерею, служившую крыльцом. Он спрыгнул с коня у самых ступеней, и его слуги увели лошадей в хорошо знакомую им конюшню. Во всей Виргинии ни у кого не было таких прекрасных скакунов, как у мистера Вашингтона, и никто не мог сравниться с ним в искусстве верховой езды. Прежде чем отправиться снимать сапоги, он некоторое время оставался со своей хозяйкой на галерее. Ей нужно было многое ему сообщить, узнать все подробности о том, как он был назначен адъютантом генерала Бреддека и обсудить близкий отъезд ее сына. Пока они беседовали, мимо них то и дело пробегали слуги-негры, явствами для предстоящего пира, и они спустились на лужайку перед домом, где стали прогуливаться в прохладной тени. Мистер Вашингтон сказал, что его превосходительство должен вот-вот прибыть, и что с ним в карете едет мистер Франклин, представитель Пенсильвании. Этот мистер Франклин, как слышала миссис Эсмонд, был когда-то под мастерьем у печатника. «До чего же мы дошли?» если такие людишки разъезжают в карете главнокомандующего. Мистер Вашингтон заметил, что разъезжает ли он в карете или ходит пешком, он чрезвычайно умный и осведомленный джентльмен. Миссис Эсмонд высказала мнение, что майор слишком уж снисходителен к этому господину. Однако мистер Вашингтон невозмутимо продолжал утверждать, что печатник, чрезвычайно одаренный, полезный, «И достойный человек. Во всяком случае, я рада, что товарищами моего сына в походе будут не плебеи-ремесленники, а джентльмены, люди истинно благородные и светские», — объявила госпожа Эсмонт самым величественным тоном. Мистер Вашингтон не раз видел этих истинно благородных и светских людей после неумеренных возлияний и, возможно, подумал, что далеко не все их слова и поступки — окажется столь лишь поучительной и полезной для юноши, еще только вступающего в жизнь. Однако он благоразумно промолчал и сказал только, что Гарри и Джордж, раз они выходят в широкий мир, должны быть готовы не только к хорошему, но и к дурному, и к знакомству с людьми самых разных сословий. Но в обществе заслуженного ветерана, лучшей армии в мире, растерянно сказала вдова, в обществе джентльменов, выросших при дворе, в обществе друзей его королевского высочества-герцога. Ее друг только наклонил голову. Обычное выражение достойной серьезности не покинуло его лица. И в вашем обществе, дорогой полковник Вашингтон, в обществе того, кого всегда так высоко ценил мой отец, вы не знаете, как он вам доверял, вы ведь... Будете оберегать моего мальчика, сэр, не правда ли? Вы старше его всего на пять лет, и все же я доверяю вам больше, чем людям пожилым. Мой отец всегда говорил мальчикам, и я им постоянно повторяю, что им следует брать пример с мистера Вашингтона. Вам известно, что я готов был сделать что угодно, лишь бы заслужить расположение полковника Эсмонда. Так на что я только не осмелюсь, сударыня, чтобы стать достойным расположения его дочери. Кавалер поклонился не без изящества. Дама порозовела и сделала ему необыкновенно низкий реверанс. Неподражаемые реверансы госпожи Эсмонд славились во всей провинции. «Мистер Вашингтон, — сказала она, — может всегда рассчитывать на приязнь матери, пока он выказывает такую дружбу к ее сыновьям». С этими словами она протянула ему ручку, которую он поцеловал с большой галантностью. Вскоре миниатюрная дама проследовала в дом, опираясь на руку своего высокого спутника. Там их встретил Джордж в богатом наряде и напудренный по всем правилам, и приветствовал свою матушку и своего друга одинаково почтительными поклонами. Нынешние молодые люди врываются в комнату матери в охотничьих сапогах и шляпе, а вместо поклона дымят ей в лицо сигаретой. Впрочем, Джордж, хотя он и отвесил матери и мистеру Вашингтону самые низкие поклоны, был тем не менее полон злобы. Вежливая улыбка играла на нижнем этаже его лица, но два окна верхнего сверкали подозрением и гневом. Что было сказано или сделано, любое их слово и движение могло быть Повторено в самом взыскательном, чопорном и благочестивом обществе. Так почему же госпожа Эсмонт прозовела еще больше, а бравый полковник, пожимая руку своего друга, неожиданно покраснел? Полковник спросил мистера Джорджа, хорошо ли он поохотился. «Нет», — резко ответил Джордж а «Вы». Тут он взглянул на портрет своего отца, висевший в гостиной. Полковник, человек обычно немногословный, немедленно принялся подробнейшим образом описывать, как он утром охотился с королевскими офицерами, не забыв упомянуть, в каких лесах они побывали, сколько птиц подстрелили и какую дичь. Обычно не склонный к шутливости, полковник на этот раз подробно описал, корпулентную фигуру генерала Бреддека его огромные сапоги рассказал, как главнокомандующий ехал по Виргинскому лесу, травя зверя, по его мнению, в сопровождении собачьей своры, собранные из разных имений, а также своры негров, которые лаяли еще громче собак и иногда даже попадал в оленей, если они подвертывались под выстрел. «Черт побери, сэр!» — восклицал генерал, пыхтя и отдуваясь. — Что бы сказал у себя в Норфолке сэр Робертс, если бы он увидел, как я тут охочусь с дробовиком в руке и со сворой, натасканной на индюков? — Ах, полковник, вы сегодня правы же в ударе! — воскликнула госпожа Эсмонт со звонким смехом, хотя ее сын, слушая эту историю, только еще больше нахмурился. — А что это за сэр Роберт? Он приехал в Норфолк, «Последними подкреплениями генерал имел в виду Норфолк на родине, а не Норфолк в Виргинии», — ответил полковник Вашингтон. «Мистер Бреддек рассказал о том, как он гостил у сэра Роберта Уолпола, у которого в этом графстве имение, о том, какую великолепную охоту держит там старик-министр, о его пышном дворе и картинной галерее в Хотане. «Больше всего на свете хотел бы я посмотреть хорошую охоту на родине и лисью травлю», — со вздохом заключил любитель охоты. «Тем не менее, как я уже говорил, и тут тоже есть неплохая охота», — насмешливо процедил молодой Эсмонд. «Какая же?» — воскликнул мистер Вашингтон, пристально на него глядя. «Но ведь вы и сами это знаете. Так к чему смотреть на меня с таким бешенством?» и притопывать ногой, словно вы собираетесь драться со мной на шпагах. Разве вы не лучший охотник в наших краях? И разве не все рыбы полевые, и звери древесные, и птицы морские? Ах нет, рыбы древесные, и звери морские, и... Ах, вы ведь понимаете, что я хочу сказать». Форели и лососи, и окуни, и лани, и кабаны, и бизоны, и буйволы, и слоны. Откуда мне знать? Я же не любитель охоты. «О, да», — подтвердил мистер Вашингтон с плохо скрытым презрением. «Да-да, я понимаю. Я неженка. Я рос под материнским крылышком. Взгляните-ка на эти прелестные ленты, полковник. Кто не был бы рад таким путом? И какой очаровательный цвет!» Я помню, когда они были черными в знак траура по моему деду. «Но как было не оплакивать такого человека?» — спросил полковник. А вдова с недоумением посмотрела на сына. «От всего сердца хотел бы я, чтобы мой дед был сейчас здесь, восстал бы из могилы, как он обещает на своей надгробной плите, и привел бы с собой моего отца-прапорщика. Ах, Гарри!» — воскликнула миссис Эсмонд, заплакав и бросаясь к младшему сыну, который в этот миг вошел в комнату в точно таком же кафтане с золотым шитьем и вышитом камзоле, с таким же шелковым шарфом на шее и при такой же шпаге с серебряным эфесом, как и его старший брат. «Ах, Гарри, Гарри!» «Что случилось, матушка?» — спросил Гарри, обняв ее. «Что случилось, полковник?» — Честное слово, я ничего не понимаю, — ответил полковник, кусая губы. — Пустой вопрос, Хелл. О розовых ленточках, которые, мне кажется, весьма к лицу нашей матушки, не сомневаясь, что и полковник думает точно так же. — Судач, будьте любезны, говорить только за себя, — в бешенстве вскричал полковник, но тотчас овладел собой. — Он и так говорит, слишком много, — рыдая, — сказала вдова. — Клянусь.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 Я ненавижу охоту, которую любите вы с полковником, и не хочу убивать живое существо — ни индюка, ни полевой мыши, ни вала, ни осла и никакую другую тварь с ушами. Как прелестно напудренный букле мистера Вашингтона!» Полковник милиции, которого эти речи сначала оскорбляли, а потом привели в полное недоумение, выпил немного яблочного пунша из большой фарфоровой чаши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 чтобы нас обоих скальпировали индейцы или превратили в африкассе французы? «Превратили в африкассе французы?» — вскричал Гарри. «Превратили в африкассе лучших солдат в мире? Англичан?» «Хотел бы я видеть, как это французы сделают из них фрикассе. Какую трепку вы им зададите?» — и храбрые юноша... Тяжело вздохнул при мысли, что ему не придется участвовать в этой забаве. Джордж сел за клавесин и, аккомпанируя себе, запел. Мальбрук в поход собрался «Мирантон, мирантон, мирантоне». И при этих звуках мистер Вашингтон вернулся с балкона в комнату.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 Когда мы зададим французам достаточную таску, я вернусь отдыхать в моем вертограде в тени моей смоковницы. Он подразумевает Каслвуд. Вот его вертоград вновь перебил Джордж, грозя кулаком виноградным лозом на залитой солнцем стене за окном. В тени моей смоковницы, где я, надеюсь, без промедления